Его двоюродный брат, князь Владимир Пронский, воспользовался ситуацией и объявил себя великим князем Рязанским, 1371 год. В следующем году, однако, он был свергнут Олегом. Это столкновение между Москвой и Рязанью было несчастьем для Русского Союза, поскольку в последующей войне Москвы с монголами Олег оказался на стороне монголов. В 1372 году великий князь Михаил Тверской заключил еще один союз с Ольгердом и напал на уделы некоторых своих родственников, второстепенных тверских князей, которых он считал марионетками Москвы. Дмитрию Московскому ничего не оставалось делать, как защищать своих друзей. Этот новый конфликт в Тверском княжестве, поддерживаемый Литвой с одной стороны и Москвой с другой, продолжался три года. В это время зарождается оппозиция князю Дмитрию в самой Москве. В 1374 году, когда умер тысяцкий Василий Вильяминов, Дмитрий Иванович никого не назначил на его место. Как мы знаем, Семнадцатью годами ранее в Москве между Боярами и Тысяцким, предшественником Вильяминова, были серьезные разногласия. Теперь московский князь решил вообще упразднить этот институт. Необходимо отметить, что с принятием монгольской системы воинской повинности и уменьшением роли Вечи, городское ополчение тысяча которой руководил Тысяцкий, утратила свою прежнюю значимость, исключая Новгород. Княжеский двор стал основой новой организации русской армии. В связи с этим был учрежден новый институт окольничьих. В московских документах окольничий впервые упоминается в договоре великого князя семёна, со своими братьями Иваном и Андреем около 1350-51 года. И московский Тысяцкий, и московский Окольничий оба подписали этот договор как свидетели. Теперь с упразднением института Тысяцких Окольничий стал главным помощником великого князя в военных делах. Иван Вильяминов, сын Василия, который, вероятно, ожидал быть назначенным преемником отца, бежал в Тверь вместе с богатым купцом по имени Никомат. Последнего в наших источниках называют «сурожанин», что свидетельствует о том, что он занимался торговлей с городом Сурож в Крыму. Оба склоняли великого князя Михаила Тверского напасть на Москву, пытаясь, очевидно, убедить его в том, что он встретит достаточную поддержку у населения. Больше того, они оба отправились из Твери к Мамаю. Никомат вернулся в Тверь с ханским ярлыком на Великое княжение Владимирское, выданным Михаилу Тверскому. Иван Вильяминов остался у Мамая на несколько лет. Однако ни одна из этих уловок не сработала, московские войска подавили сопротивление тверичей, не получив помощи ни от литовцев, ни от монголов и разочаровавшись в надеждах обойти Москву. Тверской князь Михаил Александрович был вынужден просить мира. По мирному договору от 1375 года князь Михаил Тверской признал себя младшим братом, то есть вассалом Дмитрия Московского. Более того, он обещал никогда не претендовать на Великое княжение Владимирское или Новгородское. Он согласился на независимость одного из удельных тверских княжеств, Кашинского, и взял на себя обязательство поддерживать Москву тверскими войсками в ее будущих войнах. Это обязательство ограждало Москву от возможных конфликтов с монголами или твой. Михаил Тверской таким образом вынужден был прекратить дружбу с Ольгердом. В результате этого договора Дмитрий стал признанным